Офицеры церемонно откланялись. Мусин Пушкин, совсем еще юный, с легкомысленно блудливыми глазами, спросил скорее из вежливости, чем из любопытства. «Где желаете послужить угнетенному славянству поручик? При штабе, при интенданстве, а, может быть, при Красном Кресте?» «Со своей стороны рекомендую Красный Крест». Есть очаровательные сестрички С ними не соскучитесь А серпки на меня нагоняют тоску Нет, право же, господа Они говорят о несчастной родине даже в объятиях Возможно, ваши объятия недостаточно крепки Насмешливо спросил офицер с цыганской черной и вольной бородой Мысль о крепости объятий «Вас посещает после контузии», – осведомился Мусин Пушкин. «Ничего, у некоторых говорят, это проходит». «Хи, Серж!» – недовольно сказал штабс-капитан. «Это недозволенный прием!» «Беру назад!» – тотчас согласился ординарец. «Итак, Алексин, куда же прикажете вас пристроить?» «Благодарю, не утруждайтесь!» — сухо сказал Гавриил. — Я пристроюсь в строй. — Строй! — неприятно рассмеялся Мусин Пушкин. — Это ведь не плац парад на Марсовом поле, поручик! — Представьте, я догадался об этом еще в Москве. — Полагаю, что знакомство состоялось, — сказал Истобин. — Проводи меня к Черняеву, серж. Не знаю, примет ли он, не важней чай. Я знаю себе цену. «Я ненадолго. Оставляю вас!» Штабс-капитан и ординарец прошли в дом. Следом потянулись еще два офицера, и с Алексиным остался чернобородый. «Кажется, здесь не очень-то радуются с отечественником», сказал Гавриил. «Вы не узнаете меня?» Алексин? Мы вместе учились в корпусе. Я Совремович. «Боже мой!» Савремович, Гаврил радостно сжал протянутую руку. «Во всем виновата ваша борода! Во всем виновата контузия! Мне попортило лицо! Рад встрече! Очень рад! Ужинали! Идемте! Идемте! Э, в кафанде неплохое вино! А Истомин? Истомин найдет вас даже тогда, когда вы этого не захотите!» Они шли через двор к воротам. Кстати, вы давно знакомы с ним? Немного по Москве, и три дня здесь. Вместе ехали из Белграда. Он лечил там желудок. Его желудок здоровее вашего! Вздохнул Савримович. Он пытается лечить не свои язвы, Алексин. Впрочем,. Здесь все интересуются чужими болячками и тайком прописывают друг другу рецепты, иногда сильно действующие, как, например, Измайлову. Должен сказать, что он произвел на меня странное впечатление. Они миновали ворота, пересекли дорогу и вошли в наспех сколоченное легкое помещение, где горел открытый очаг и стояло несколько столов. Сели в дальнем углу, Молчаливый хозяин быстро подал глиняные кружки, кувшин с вином и пресный кукурузный хлеб. «Измайлов стоял у истоков волонтерского движения», сказал Совремович, наливая вино. «А после первых неудач поспешно обвинен в некомпетентности и практически изгнан. Вы прибыли с рекомендательными письмами? Нет». с искренними приветами от великих князей, генерал-адъютантов или иных сильных мира сего? Господь с вами, Совремович, я сам по себе. Тогда ни Черняев, ни Комаров, ни даже Монтеверде вас не примут, Алексин. Вы получите назначение через меня или через того же Болтуна Мусина, и отбудете с глаз долой освобождая место тем кто придет не с пустыми руками это грустно дружище очень грустно но это так не подумайте что я изменил свое отношение к черняеву это было бы отступничеством я по прежнему считаю его личностью выдающейся прекрасным организатором и отважным вождем но но он настолько растерялся после турецкого афронта, что начал обеспечивать собственное почетное отступление примехенько в Санкт-Петербурге и безмирно возлюбил молодых людей, имеющих мощную руку в милом отечестве. Вся столичная шушера ринулась в его штаб за крестами и карьерой, и дельные работники – были вынуждены потесниться, дабы очистить им безопасные местечки. А Истомин? О действительной службе Истомина можно только догадываться, Алексин. Он регулярно уезжает в Белград, жалуясь на желудок. Но лечится не у врачей, а у полугласного русского представителя. О чем он с ним беседует, я не знаю, но советую не пускаться в откровенности». Я приехал сражаться, а не разговаривать. Эту возможность вам предоставит с радостью. Сербы — неплохие солдаты. Дерутся отважно, стойко, но офицеров катастрофически не хватает. А может быть и хватает. Только штаб не подозревает об этом. Как? Как не подозревает? Разве не существует учета? Учет существует. Управление не существует, Алексин. Практически, штаб выпустил из рук всю компанию, и партизанская система постепенно вытесняет планируемые операции, где кавалерийский отряд Медведовского, где-то ведет бои на свой страх и риск, где корпус Харватовича. Связь перерезана турками. Мы даже не знаем. дошла ли до него недавно прибывшая русская батарея или захвачена противником. Алексин молчал, подавленный новостями, что свалились на него вдруг, посыпавшись, как из дырявого мешка. Странное поведение полковника Измайлова он тогда приписал личным обидам бывшего начальника штаба. Но Савремович говорил о том же, причем говорил не просто с болью, но и с чувством горького разочарования, которое уже ощущал, но еще боялся в него поверить, принять и признать задолженное. — Вы мне не верите, — усмехнулся Совремович, точно прочтя его мысли. — Я понимаю вас, Алексин. Боже правый, как я рвался сюда! Какие трубы пели в душе моей в тот день, когда я впервые вступил на эту землю! Это самонадеянно, я понимаю, самонадеянно и нескромно. Но я ощущал себя спасителем несчастных братьев моих по крови и вере. Я с радостью готов был отдать свою жизнь за свободу и счастье всех людей. Я теперь уже не отдадите? Неприязненно спросил Гавриил. Поумнели или постарели, может быть? Совремович грустно улыбнулся, покивал головой. Налил вина, отхлебнул. «Здесь все странно, Алексин. Здесь как в жизни, понимаете? То, что мы знали, это как в книгах, а здесь как на самом деле. И что же на самом деле? Пожалуйста, не перебивайте меня. Я и сам еще ничего не понял. Я просто увидел, сопоставил, почувствовал, но выводов у меня нет. Восстание готовилось скверно». Точнее, вообще не готовилось. Но пока мы наступали, сербскому мужику было что приобретать, и он шел вперед. А когда турки, подтянув армию, начали нас бить, тому же мужику нашлось что терять. У него есть что терять, и он призадумался. Он интуитивно, без всякой логики понял, что восстание обречено, что не только весь мир, но даже Россия не очень-то спешит к нему на выручку. вынужденная из политических соображений отделываться волонтерским энтузиазмом. И воевать ему расхотелось? Алексин расхотелось! Он внутренне уже стремится к миру. Он уже не хочет войны. И турки сразу это поняли. Вы не поверите. Но они вдруг стали относиться к сербам вполне добродушно, вплоть до того, что распускают пленных по домам. Конечно, Я говорю о регулярной армии. Башибузуки грабят, убивают и насилуют, пользуются беззаконием. Но это бандиты и мародеры, и не о них речь. А политика турок очень продумана, и это понятно. В тылу у них, Болгария, пороковой погреб, уже взорвавшийся в апреле, и создается впечатление, что турки готовы уступить здесь. Готовы поиграть в демократию, лишь бы только сохранить за собою Болгарию. Слишком уж близко она от Константинополя. «Так и думал, что вы здесь», — устало сказал Истомин, подходя. «Что, Савримович, как всегда, пугаете неофитов? Не скучно ли вам при штабе? О, простите, у вас же контузия и запамятовал. Я за вами, поручик». Завтра вас примет Монтеверди, а сегодня, пожалуй, пора и соснуть. Не возражаете, Савримович?» Савримович молча поклонился. «Одежонка? Одежонка-то! Худа у тебя, барин, худа! Задождит, студиона останет, так и помрешь. Ай-яй-яй-яй-яй! Худа, одежонка, худа!» Маленький, шустрый, розовый от седины старичок привычно раздувал костер, прилаживал котелок, аккуратно подгребал угли, отмеривая соль, осторожно и с ладони сыпал пшено в кипящую воду. Он непрерывно двигался, но не напрасно, не ради движения, а что-то делая при этом. Готовя пищу, приглядывая за костром, подбирая сучья или штопая одежду, и беспрерывно говорил ровным, старческим тенорком. Вот ты, барин, от дома-то ушел, а зачем, почему? Молчишь. А все свой корень имеет. Я, к примеру, чего ушел? А того ушел я. Что смерть почуял, да-да, помирать, да не оглядевшись, какая користь, нет, ты огляди сперва, на страшном суде спросят, спросят, а, мир-то, божий видал, спросят, или так и прожил, в землю уставись, да то спросят. Вот я и ушел, от дочки ушел, от сына ушел, от внуков ушел, оглядываюсь, шестой то годок, оглядываюсь и оглядываюсь. Хорош божий мир, барин, ой, хорош, ой, пригож, ай, помирать-то обидно, как хорош!»